Помни, что именно я ходатайствовал перед Рейх с о присвоении тебе офицерского звания. Я не забуду вашей доброты до конца своих дней, щелкнув каблуками, с волнением в голосе произнес Архипов. По лицу Гаутмана скользнула едва заметная улыбка. Лесть, Унтер Шарфюрера, была ему приятна. Мне не хотелось тебя отпускать. Но приказ начальства — закон для подчиненных. Я уже отдал распоряжение. Завтра в канцелярии получишь необходимые документы и в добрый час. В назначенный пункт будете добираться сами. Старшим назначаю тебя. У меня все. Можешь быть свободен. Разрешите сказать вам спасибо за все, что вы сделали для меня. Я клянусь что оправдаю ваше доверие. Не стоит меня благодарить. В большей степени это произошло потому, что ты проявил исключительные способности, твердую руку и безжалостность к врагам рейха. Если будешь так же служить и впредь, то, вполне вероятно, сможешь сделать неплохую карьеру. Так что удачи тебе, унтершарфюрер. Спасибо вам, господин комендант». Архипов щелкнул каблуками и, повернувшись, вышел из кабинета Гауптмана. Вот и перевернулась еще одна страница в его жизни, и неизвестно, что ожидает его завтра. Зная расчетливую педантичность немцев, он понимал, что легкой карьеры ему не видать. Просто Оберст, видимо, придумал для него что-то посложнее, чем комендант Карл Шлихтен. Хорошо хоть с ним едут эти двое, Смирнов и Измайлов, которые научились понимать его с полуслова и выполнять любое его желание. Николай Федорович вышел из конторки на свежий весенний воздух, достал сигарету и, подставив лицо весеннему солнцу, закурил. За время беседы с Вороновым он натерпелся без курева и вот теперь можно было отвести душу. Вагончики, где размещались могильщики, решил идти после того, как без помех и торопливости докурить сигарету. А до того момента от нечего делать рассматривал лица, чьи портреты красовались на доске почета. Выполнены они были в масле и большим форматом, на что, видимо, и истратили немалые деньги. Докурив сигарету... Мошкин направился к вагончикам. Дверь ближайшего была распахнута настежь и из нее доносились голоса чем-то очень возбужденных мужчин. Когда Николай Федорович, преодолев две-три ступени, вошел в вагончик, ему стала понятна причина бушующих здесь страстей. За столом из плохо подогнанных досок восседало четыре человека, которые с азартом стучали костяшками домино, громко споря по ходу игры. Пятый, покуривая сигарету, словно арбитр, молча наблюдал за игрой. На краю стола, на четвертушке газеты, лежало несколько кусочков хлеба, мелко нарезанные рыбы и еще какой-то закуски, Довершал натюрморт, залапанный стакан с ободком. Пустая бутылка из под водки стояла у ножки стола, а ее содержимое, видимо, и подогрело тот взрыв эмоций, который витал над играющими. Большинство костяшек было выставлено, партия достигла кульминации, поэтому на вошедшего никто не обратил внимания. Все пятеро были уже в возрасте, одеты в рабочие спецовки, и, видимо, Мошкин застал их во время активного отдыха. В Вагончике было сильно накурено. Для лучшей вентиляции и была открыта дверь. Внутреннее убранство помещения состояло из ряда шкафчиков для одежды, нескольких стульев и горы инвентаря, сваленного в беспорядке в углу у окна. Обитатели вагончика, по-видимому, не очень заботились о санитарном состоянии. Об этом свидетельствовали окурки, во множестве разбросанные по полу. Наконец бородатый мужчина в синей спецовке со стуком опустил на стол последнюю костяшку и громко сказал. «Ну, все вы козлы, залазьте под стол!» Напарник бородатого... Стал переворачивать домино, а проигравшие, громко сопя, заерзали на стульях, не желая опускаться на грязный пол. Николай Федорович решил разрядить обстановку. «Здравствуйте! Можно мне вас отвлечь на одну минутку?» Только двое из пяти ответили на приветствие Мошкина. Но все выжидающие посмотрели на него, однако не проявляя при этом большого интереса. Бородатому появление и вмешательство постороннего не понравилось, и он сказал, «Говори, что там у тебя, а то и мне, когда под стол пешком идти надо». При этом он подмигнул Николаю Федоровичу и кивнул в сторону проигравших. Полковник не заставил себя просить дважды, а, сделав паузу, заговорил. «Моя фамилия Мошкин, я следователь и задержу ваше внимание ненадолго». Вот посмотрите на фотографию этого человека. Возможно, вы его когда-нибудь встречали или видели. Николай Федорович достал фотографию, на которой был изображен труп мужчины, извлеченного из могилы. Когда он протянул ее сидевшим могильщиком, то про себя отметил, что залапанный стакан незаметно исчез со стола, словно его ветром сдуло. Мужчины, не торопясь, начали рассматривать фотографию, передавая ее по кругу. Бородатый, держа фото в руке, поднял голову, посмотрел на своих товарищей и сказал ⁇ А, по-моему, похож на того алкаша, который в конце зимы ошивался в бригаде Антонова. Посмотри, Семен! ⁇ И он протянул фотографию своему соседу слева. Тот взял ее. Несколько минут молча и сосредоточенно рассматривал, и только потом промолвил. А ей-богу, похож на того бомжа, и рубашка все та же в клеточку. Он в ней, наверное, родился, так никогда ее и не снимал. На Мошкина слова, сказанные Бородатым и его соседом, подействовали своеобразно, они просто пригвоздили его к полу. «Ну-ка, дай я еще посмотрю». Попросил напарник Бородатого подомино и протянул руку за фотографией. Ее ему сразу передали, и он с минуту разглядывая убитого подтвердил. «Поле действительно, это Афоня. Я как-то сразу и не вспомнил, хотя его лицо мне показало знакомым». К Николаю Федоровичу вернулся дар речи, и он спросил. «Посмотрите внимательнее, вы не ошибаетесь?» Бородатый улыбнулся и решительно сказал «Ошибки быть не может, это Афония, у меня глаз ватерпаз, особенно на лица». Не торопясь, Егор прикурил и, сощурив левый глаз от попавшего дыма, спросил «Может, тебе все это и неинтересно слушать? Скорее наоборот, я с удовольствием анализирую все, что ты мне говоришь, да и рассказчик ты неплохой». «Ладно, тогда слушай дальше. Не знаю, как все объяснить, но там, в ресторане, я приревновал ее к тому мужчине, с которым она сидела за столиком. А может, это была черная зависть, проснувшаяся во мне под действием спиртного, но я возненавидел его всеми фибрами. Хоть и был я изрядно пьян, но свою животную неприязнь и злить наружу не осмелился». Запомнилось мне, что официант перед этой парой расстилался до земли, а мы порой дозваться его не могли. Чувствовала, что денежки у мужика водились немалые. А почему ты так подумал? Когда они выходили из ресторана, то официант шел впереди, чтобы взять в раздевалке одежду и подать ее им. Когда они одевались, Он сопровождал их на улицу и посадил в такси, которое ожидало именно их. «Может, тебе все это показалось?» С Сомнением в голосе задал вопрос Александр. «Нет, не показалось. К этой машине подбегало много клиентов, и всем без исключения водитель отказывал. Но когда с ним поговорил официант, двери машины предупредительно открылись». Поведение официанта – верный признак того, что мужик богат как крес. Да, но все мы в ресторане ведем себя немного демонстративно, и расходы там не всегда отражают величину наших доходов. Не убеждай меня, Сашка. Ты вот попробуй хоть раз, чтобы официант поухаживал за тобой подобным образом, и ты сразу поймешь, какие денежки нужны для этого. Осталось бы все это случайным эпизодом, но, как ни странно, судьба спустя какое-то время вновь свела меня с этим человеком. Что, вновь встретил его в ресторане? Нет, произошло это в другом месте. Тут нужно сказать, что в скорости я получил инвалидность и, естественно, оставил работу в гипроземе. Встреча произошла на кладбище, куда я пришел устраиваться вахтером несколько лет спустя после того памятного эпизода в ресторане. А не ошибся ли ты, Егор? Может, это был совсем другой человек? Когда я его встретил вторично, то вот точно такой же вопрос задал сам себе. Но нет, Саша, я не ошибся. Это был тот самый мужчина. Он как-то заметно постарел. Но это был он. Я слишком сильно возненавидел его там, в ресторане, чтобы спутать его с каким-нибудь другим человеком. Ну и как же развивались события дальше? Я стал работать сторожем, а сам исподваль наблюдал за ним. Специально я о нем никого не расспрашивал, но если разговор заходил о нем, старался узнать как можно больше. Ну и что? Кто это оказался за человек? Как ни парадоксально, но много о нем узнать не удалось. Живет он здесь, в северном, в частном двухэтажном доме, который принадлежит ему. Поверь, это не дом, а крепость. Территория приусадебного участка обнесена высоким забором, и никто из соседей о хозяине не может сказать ничего определенного. Чтобы иметь в городе такой дом, усадьбу, машину, нужны деньги и немалые. Его зарплата и пенсия не позволяют жить с таким размахом. Откуда у него большие деньги, понять не могу. Егор, а может ты зря подозреваешь его в чем-то нехорошем? Не скажи, Саша, не скажи. Я тоже помню слова Карла Маркса «Все подвергай сомнению». Этот человек живет явно непосредством. Одних костюмов у него более десятка, а машины меняет каждые полтора-два года. Егор, возможно, в тебе говорит все та же черная зависть. Может и она, но ты будь слушай меня до конца. Слушаю. Я вот работал ведущим специалистом в Гипроземе. Да и теплица здорово помогала. «А не мог я так, как он, менять машины или костюмы. Не мог построить себе двухэтажный особняк. Да и многое другое тоже. Купишь себе костюм и, как минимум, носишь его целый год, если не больше. А этот не знает никаких ограничений, ни в чем не отказывает себе, живет по потребности. Может, у него жена большие деньги заколачивает?» Да. А в отношении жены совсем прелюбопытная картина получается. Оказалось, та красавица, с которой он был в ресторане, никакая ему не дочь, а законная жена, кстати, тоже нигде не работает. Все на машине раскатывает. Поверь мне, она в город ездит, чтобы сделать прическу или по магазинам пошататься, ну и сделать там разные покупки. Неужели ты следил за ней? Егор внимательно посмотрел на неветина, а потом решительно сказал. «Следил, даже такси нанимал. Что в этом плохого? Я ведь, знаешь, не по злобе, а скорее от обиды за самого себя. Хм, что-то я тебя не понимаю. Объясни, если можешь. Да что тут непонятного? Вот возьми меня. Окончил институт». Неплохо учился, работал в солидной организации ведущим агрономом, а добиться чего-то существенного в жизни не смог. Или вот возьми тебя, точно такая же картина. А что я? — нахохлился Александр.